Глава двадцатая. Передышка. Пока добирались до деревни, даже ослабил хватку. Это значит, что видимость с пяти шагов расширилась до десяти. Несмотря на плащ, я промок насквозь. Одежда давно пропиталась и потяжелела, больше не спасая от влаги. По лицу текли капли, я постоянно щурился и моргал, чтобы разглядеть хоть что-то. «Идеальные условия для внезапного нападения». Из-за дождя окружающее пространство размылось и окрасилось в блеклые тона, потеряв краски. Еще и мертвая ночь, добавляющая серости. Серость. Как же я ее сегодня возненавидел. Невозможно было определить, что видишь перед собой. Сгусток темно-серой дождевой пелены или поветрие ночи, такое же темное и серое, как и все остальное в округе. Разница лишь в том, что благодаря дождю промерзнешь, натрешь мозоли в самых интимных местах, да заработаешь воспаление легких, а угодив поветрие, всего лишь превратишься в мертвеца, перед этим мучительно сдохнув. Еще днем я знал, что из этого однозначно хуже, а спустя несколько часов ночного пути сквозь ливень потерял уверенность в ответе. Кайя брела за мной следом. Она держалась за веревку, привязанную к крупу моей лошади. Иначе бы не прошло и минуты, как мы бы потеряли друг друга. Еще и звуки. Крикни, и не услышишь друг друга. В небе громыхало, а ливень сам по себе шумел так, что я предпочел бы оглохнуть, чтобы не слышать его хотя бы пару минут. Но грех жаловаться. Благодаря дождю мы добрались живыми. Не очень целыми, точно уж не сухими, но живыми. Деревня встретила гробовым молчанием. Если бы я не знал, что жители еще утром отправились к барону, испугался бы. Да я и так испугался. Было в этом нечто такое, когда заходишь в знакомые места, которых не узнаешь. Видно на пару домов вперед, а что там дальше? Орда монстров, армия мертвых или подкрадываются убийцы... Мое воображение за секунду нарисовало картины столь страшные, что, будь я один, развернулся бы и сбежал. Метра на три точно бы сбежал. Потом дал бы себе леща, развернулся и отправился обратно искать тепло и сухую одежду. «Эрано!» — позвала Кая. Ей пришлось кричать, чтобы перебить шум непогоды. «Загони лошадей в стойло и запри!» Кая забрала мешки с порослью, отвязала остальную добычу и предоставила лошадок мне. Перехватив за заповодья, я повел их в конюшню, где я оставил. Животные сами были рады оказаться под крышей. Я устал. До боли хотелось самому согреться и отдохнуть, но вместо этого расседлал лошадей и принялся приводить их в порядок. Ситуация может измениться в любой момент, а отдых сменится бегством. Что бы дальше не случилось, лошади должно быть в порядке. Я надеялся, что у нас есть хотя бы пара часов спокойствия, и получится закончить начатое до да самому отдохнуть. Почистил шерсть, высушил ее, проверил копыта, повезло, что лошадки не переломались по такой непогоде. Я похлопал обеих кобыл, выражая благодарность. Провозился с ними не меньше получаса. Они отдохнули, успокоились и согрелись, а значит, можно насыпать корма. Амуницию тоже почистил и приготовил так, чтобы в случае чего лошадей можно было оседлать. Надо еще походный мешок обновить, еды собрать и других вещей на случай побега. А в том, что придется бежать, я не сомневался. Это мертвая ночь опасного уровня, иначе и быть не может». Выходить обратно на улицу было физически больно. Идею быстро добежать до следующего дома отмел. Стоило увидеть, во что превратилась земля. Слякать и лужи, в которых и утонуть можно. Шел аккуратно, проклиная непогоду. Та, кажется, слышала и где-то вдалеке сверкала молниями. Каю нашел в доме тары. Девушка успела растопить огонь в печке, К который я и прильнул в надежде согреться Тара тебе голову открутит за то, что залил здесь всё, Заметила Кая Не мне, а нам Она не поверит, что я могла так поступить с ее любимым домом Ну-ну Вовлекаться в перепалку не было никакого желания Эта девушка успела переодеться и согреться Так что в этом вопросе обладала неоспоримым психологическим преимуществом Сложно давать словесный отпор, когда зубы стучат. «Тебе не кажется, что как-то слишком холодно?» «Ночь?» — ответила с безразличием Кая. «Ну да, ночь. Этим местные любили объяснять любую ерунду». «Разве не опасно оставаться здесь?» — сменил я тему. Спросил просто так, чтобы отвлечься от ощущения онемения в теле, которое сменилось покалыванием. Болезненным покалыванием. «Опасно. Но сейчас дождь». «Ага». Кая без дела не сидела. Возилась с добычей за разделочным столом. Я с интересом поглядывал в ту сторону, но любопытство пока не пересилило желание посидеть у огня. «Надо же». Докатился. Эарец отказывается от новых знаний, обменяв их на тепло и комфорт. Дом Тары делился на две части, закрытые друг от друга. В первой она жила, во второе, где мы находились, занималась своими делами. Тара, главная старуха деревни, мать Сергиуса, являлась немного зеливаром, травницей, едоваром и мастером специй. По большей части ее занятия не были официальными и скрывались от широкой общественности. Самое интересное — это специи. Те ценные ингредиенты, которые либо собирали, если речь шла о растениях, либо добывали, охотясь на монстров и потрошая их. Добыть – малая часть необходимого для получения готового продукта, который поможет усилиться. Ингредиенты еще нужно обработать, а потом смешать с другими. Обработка – понятие многогранное. «Я разное подметить успел». «Сушить, выпаривать, варить, настаивать, ритуалы проводить. Специи — это отдельный мир со своим набором знаний, в которые я бы с удовольствием влез, но никто меня не приглашал». В этой части дома имелось необходимое оборудование для работы. Кая положила одну из туш-мертвецов на стол и принялась за разделку. «Стол большой, вместительный, на нем и не такое поместится». Срезала мясо, разломала ребра, отложила их в сторону, пополнив уже имеющиеся кучи. Не первую тушу обрабатывала, без дела не сидела, пока я лошадьми занимался. «Дождь замедлит мертвых», — сказал я. «Мало вероятно, что они выйдут на нас, но шанс влипнуть всегда есть. Что тогда делать будем?» Я хоть и раздражался из-за непогоды, Помнил, что она на нашей стороне играет. Общеизвестный факт. Мертвые, да и любые другие порождения ночи, чуют людей. Особенно их скопления. Поэтому избегаются на деревне. Иначе бы нападения случались гораздо реже. В зависимости от типа твари, они могут почуять нас на том или ином расстоянии той или иной способностью. Так мертвые вроде как ощущают саму жизнь, что бьется в сердцах людей. Тёмные твари чуют эмоциональный фон, который накапливается в поселениях. Твёрдые твари в сути своей обычной хищники. Пользуются более стандартными способами типа хорошего нюха. Чем сильнее существо, тем выше у него радиус обнаружения. В обычную ночь боятся особо нечего. У слабых представителей наблюдательность распространяется на сотню-другую метров. Совсем другая ситуация, когда наступает опасная ночь. У сильных существ, если верить тем лекциям, что я слышал, радиус обнаружения может составлять километры. Но сейчас дождь. Вода — хороший способ укрыться. Особенно действенно против мёртвых и твёрдых тварей работает. С остальными похуже. «Если сложить все факты, получается, что где-то рядом может бродить очень сильное существо, которому мы на один зуб как бы не пыхтели. Но оно может пройти мимо, потому что, во-первых, не погода, а во-вторых, двое детей не такой сладкий куш, как целое поселение. Вывод — наше выживание зависит от удачи». «Дом крепкий», — ответила на вопрос Кая. Так просто к нам не пробиться. Заберемся на чердак, оттуда по крышам. Дома рядом стоят. Легко выберемся из окружения. Чем мне нравилась Кая, так это продуманностью своих действий. А чем не нравилось так это излишней самоуверенностью. К поселению может заявиться сотня мертвецов и окружить его. Тогда сбежать не получится. Также сюда может прийти существо, которое одним ударом превратит дом в труху. Точно я в этом не был уверен. Тара рассказывала нам про сильных тварей, но ее описания сводились к... Ну да, они сильны. Если встретите их, вам конец. Был другой вариант, что заявится несколько мертвых, мы попробуем сбежать, но на мокрых крышах банально навернемся. И все. Закончится героическое шествие. О своих рассуждениях я умолчал. Какой в них смысл? Путей отхода не так много. Какая опасность свалится на нас, неизвестно. Так лучше делом заняться, чем ворчать. Тебе помочь? Ты не справишься. Но посмотреть можешь. Я и так смотрю. Не отказался бы от пояснений. Девушка срезала плоть с костей разделочным ножом, усиленным темным таинством. «Мне до такого уровня пока было далеко». «А ты видишь что-то, что тебе непонятно?» Язвительно ответила девушка. «Тоже верно». «Тогда пойду за одеждой сухой схожу. Я твою принесла, в мешке лежит». «И ты молчала?» «Ты так мило грелся у огня, что я решила не беспокоить». «Язва!» Тихо ругаясь себе под нос, нашел мешок, достал вещи и переоделся. То, что Кая тут, меня не смущало. Чего она там не видела? Мы как-никак в одном доме живем. Что лично меня устраивало, потому что домов дефицит. И оставалось либо жить с девушкой, с которой есть о чем поговорить, либо подселяться к кому-то из сельчан. Неловкие ситуации, когда кто-то из нас видел другого в неглиже, тоже не смущали. Ни меня, ни Каю было бы на что смотреть. Ну, точнее, было, но оно нас не трогало. Половое созревание еще оставалось впереди. «Может, есть что попроще для меня?» Сидеть без дела не хотелось. Хотелось другого. Как можно быстрее сделать все дела и приготовиться драпать. «Разведи огонь посильнее. Обдай пламенем кости. Добейся того, чтобы плоть полностью отвалилась. От огня она почернеет и легко снимется». Про перчатки не забудь, если не хочешь без рук остаться. Кости от огня не испортятся? Нет, они крепкие. От огня еще лучше станут. За этим скрывалась еще одна тайна. Задавать уточняющие вопросы я не стал. Молча закинул поление в печь, подождал пару минут, пока разгорится, а потом за кости взялся. Как и сказала Кая, стоило кость окунуть в пламя, Раздалось шипение, и плоть быстро почернела. Ударив пару раз костью о полено, я добился того, что шелуха слетела. На всякий случай взял тряпку и пару раз прошелся, добиваясь идеальной чистоты. Еще раз в огонь, чтобы убедиться, что ничего не осталось, и все. «Молодец!» — бросила кая взгляд на мою работу. «Нужно обработать остальные». Я окинул взглядом груду грудам мертвой добычи. Больше десятка грудин, половина разделана. То еще зрелище. Хорошо, что не воняют, а то не знаю, как бы мы здесь находились. Много следов останется. Тара не будет задавать вопросов? Будет. Какой план у тебя на этот счет? Пока не знаю. Серьезно? Есть что-то, чего ты не предусмотрела? Когда это закончится, тебе станет понятно, почему я так рискую. «И все же. Пока нас никто не гонит, может, заранее подумаем?» «Я уже думала. Можно сжечь дом. Тогда уж всю деревню, чтоб подозрения не возникло. Или всю деревню», — согласилась Кая. «Ты шутишь?» — опешил я. «Ни капли. Здесь живет больше сотни людей. Они останутся без крова, без возможности прокормить себя». «Ты оптимист, рано. Не факт, что они до сих пор живы. Возможно, замок барона уже разнесли. Эта ночь не показалась мне настолько опасной. Два ребенка? Или тысяча крестьян? Мертвые всегда устремляются к живым. Где их больше, туда и бегут. Собирать всех в одном месте не самое благоразумное, что можно сделать. Хотя, признаю, так проще обороняться и охотиться. Не надо бегать. Мертвые и так стянутся со всей округи. Прагматично. Прагматично оставить крестьян там, где они есть, если хочешь выжить в опасную мертвую ночь. По крайней мере, с силами баронов. Возможно, так и поступили. Наши бы за день не успели добраться до крепости. Не успели, это точно, кивнула девушка. Они засядут в деревне, что между нами и бароном. Если те жители ушли, займут их место и попробуют пережить ночь, а утром двинуться дальше. «Если барон глупый, но добрый человек...» — Кая при этих словах хохотнула. «Он пошлет отряд на подмогу. Разделение сил в эту ночь чревато». «Кая, а какой тогда смысл? Зачем куда-то бежать, если все равно не успеешь? А кто сказал, что ночь будет одна?» К тому же барон заботится о своей репутации. Крестьян позвал под защиту? Был готов разместить у себя. Было такое. А то, что они не дошли и отвлекли часть мертвецов на себя? Так это злой рок. Судьба у них такая, барон тут ни при чем, он не может разорваться. Кажется, я уже отмечал прагматичность местных. Вот еще один пример. Насколько долго может продлиться ночь? Феномен, когда ночью выпадают несколько дней подряд, редок. Я штук десять случаев помню. Но это касалось простых, твёрдых ночей, что не так страшно. Я помню мёртвую ночь, которая длилась семь дней. Так чаще всего бывает, когда доходит до опасного уровня. Проходы между измерениями получаются устойчивыми, широкими и не спешат исчезать. Отсюда и повышенная опасность. Когда проход шире, оттуда может заглянуть, кто похуже. Нам повезло столкнуться со слабыми представителями мёртвых существ. У них кроме защитных таинств ничего и не было. Я замолчал, обдумывая перспективы. «Деревню жечь не будем», — выдал, когда обмозговал услышанное. «Да, это плохой вариант. Но ты подумай». «Нет лучше шанса, чем сбежать сейчас». «Не ты ли говорила, что пока не готова?» «С тем оружием, что я сделаю?» «Мы с тобой сможем уйти дальше. Найти тёмные территории, устроить там охоту, взойти на уровень крепких талантов. Побродим пару лет, ты подрастёшь, а потом... Отправимся куда захотим?» «Ты серьёзно? Или шутишь?» «Достаточно серьёзно, чтобы ты задумался над этим. Может, не в эту ночь...» Но подстроить свои смерти — это самый простой способ исчезнуть бесследно. Кая закончила обрабатывать последнюю грудину. Рядом с ней на столе накопилась горка мёртвой плоти, которую она скинула в мешок. Туда же полетели внутренние органы, не считая сердец. Ты не ответила протару Что будем делать со следами? Тему побега я пока решил замять. Знания не добываются в глуши. Они скрываются там, где есть разумные. «Договоримся?» — беспечно ответила девушка. «Возникнут вопросы». «Не будет никаких вопросов», — резко ответила она. «Мы либо скроем большую часть следов, либо сожжем это место дотла». дочь помешает», — возразил я из вредности. «Не помешает. Уж поверь». Девушка наклонилась и достала из-под стола кожаную сумку. Я ее видел, но значения не придал. Это Кая, частая гостья в этом помещении. Меня же приглашали редко, в основном для очередной лекции. Из сумки Кая извлекла какие-то камни, коренья, засушенные цветы. «Ты это заранее подготовила», — догадался я. Девушка не ответила, но довольно улыбнулась. Я оценил ее запасы. Кое-что даже узнал. специй Ничего необычного, исключительно те, которые собираются в ближайших окрестностях. Ну да, логично, что я узнал именно их. И отдельный вопрос, где Кая достала все остальное, то, что я видел впервые. Она замерла, внимательно посмотрела на меня, ожидая, когда начну спрашивать, но я улыбнулся и промолчал. Я уже не тот наивный юноша, что прибыл в этот мир шесть лет назад. Научился молчать, когда надо. любопытство моё меньше не стало, но, скажем так, я успел присытиться тайнами, удовлетворить информационный голод. Всегда найдётся то, чего ещё не знаешь. Я не знаю, где Кая достала специй, но также не знаю, что она будет делать дальше». И вот это мне гораздо интереснее, чем этап подготовки. Про него и потом спросить могу. Так что сейчас мне гораздо приятнее уесть вредную девчонку, сломав ей шаблон восприятия, чем задать не особо значимые вопросы. Кая хмыкнула, оценив мой посыл, и вернулась к работе. Из ребер получится хорошее колья. Эми колоть можно и метать удобно. Они же кривые. глянул я на то, что она взяла в руки. «Ребро, как ребро, серое». «Это пока», — задумчиво проговорила девушка. «Тащи таз». Мне доводилось пару раз помогать Таре в мастерской, поэтому я знал, где находится основная утварь. «Набери дождевой воды, которая сейчас набежала. Смешанная с мертвой ночью, она нам идеально подойдет. Не придется тратить поросль. Поставь на огонь, доведи до кипения». Пока я выходил на улицу и исполнял указания, Кая успела вырезать на ребрах какие-то знаки. «Это руны мертвых», — пояснила она в ответ на немой вопрос. «Что они делают?» «Руны — это точки опоры при создании артефактов. У каждой ночи свой язык. Не думай пока об этом». «Почему это?» «Потому что нужно слишком многому научиться, чтобы создать как надо хотя бы одну руну». Я пригляделся и кивнул. Это был не просто узор на кости. В нём клубилось какое-то таинство. Как и остальное, я запомнил его. Хотя и ничего не понял. К моменту, когда вода закипела, Кая успела подготовить десяток рёбер. Какие-то были поменьше, какие-то покрупнее. Она взяла с полки кружку, зачерпнула кипящей дождевой воды, кинула туда пучок поросли... Добавила своих трав и несколько минут что-то шептала на незнакомом мне языке. Варева дымилась, кипела, булькала и дурно пахло Сделав глоток этой жижи, Кая сморщилась и протянула кружку мне. «Один хороший глоток. Лучше не думай, что пьёшь, пей и всё». «Зачем?» «У тебя где-то минута до того, как эта штука потеряет нужный эффект и превратится в мощный яд, «Я же выпила, вот и ты и пей!» «Ну...» Я подчинился. Гадость несусветная. Мелькнула мысль, что Кая и отравить может, но она и другими способами с убийством справится. Незачем усложнять. «Слушай внимательно», — прозвучал ее требовательный голос. «Эта штука — яд в малом количестве. Если сделаешь как надо, получишь неплохой иммунитет от мертвых практик. Неполноценную защиту, но хороший бонус и шанс пережить следующую неделю. Нырни в сгусток энергии внутри себя. Твой энергетический центр. Поймай ту крупицу силы, которую проглотил. Как поймаешь? Закрути ее вокруг центра как можно быстрее. Как раскрутишь? Расщепи на две части. Потом каждую из частей еще на две. Повтори так много раз, как только сможешь. В идеале, чтобы этих частиц было не меньше тысячи. Тогда точно выживешь. Как сделаешь это? Смешать частицы со своей энергией. Когда они сольются, пускай энергию по телу. Можешь проделать тот разогревающий комплекс, которому тебя научил Сергиус. Я слушал, хлопая глазами. Ну, не прям хлопая. Скорее осознавая, какую подставу сделала Кая. Таинство — это не всегда безопасно. Чаще это именно опасно, а еще чаще очень опасно. Вопрос в том, что за риск и какие последствия. У кого-то уши отрастают, у кого-то руки раздуваются, и они потом всю жизнь страдают. Кто-то стареет быстрее, как Сергиус, а кто-то и инвалидом стать может. Но это долгоиграющие последствия. Я же сейчас столкнулся с риском в ближайший час окочуриться. Выругавшись, я погрузился в себя. Инструкцию запомнил с первого раза. Осознал ее в полной мере тоже. Воображение у меня хорошо развито, объяснять не надо. В другом загвоздка. Я ничего подобного не делал. Но раз Кая дала мне это, значит, должно быть не так сложно. Или нет? Зависит от того, насколько она хочет меня убить. Нащупать проглоченную порцию энергии я сумел. Даже перехватил ее, что само по себе потребовало напряжения всех доступных сил и даже больше. Это как двухчасовой бег уложить в одну минуту. Когда попробовал закрутить, и того хуже. Я не знал, как крутить. Да еще вокруг источника. Две силы то и дело норовили смешаться. Как оно часто бывает, я видел несовершенство процесса, Да Артса давал подсказки, но это не особо помогало. Чувствуя, как по лицу скатывается пот, как тело сводит от напряжения, я пытался раскрутить чужеродную мертвую силу. Всего капля. Но как же это было трудно. Во внутреннем пространстве не было расстояния. Это был комплекс ощущений, едва уловимых и осязаемых. Получаться начало тогда, когда я стабилизировал ядро. Постепенно чужая сила набрала скорость. Я её раскрутил и заставил вращаться. А потом нанёс удар в слабое место. Сработало. Частица разделилась на две. Ещё удар, и их стало три. Одна больше двух остальных. Видя в этом несовершенство, я уравнял их. Сколько это продолжалось? Не берусь сказать. Стоило разобраться в процессе, и стало полегче. Но едва я перевалил за десяток разъединений, как нагрузка выросла раза в два. Пусть обрушится на меня невежество, если не справлюсь. С этой мыслью я бросил всего себя на очередной виток борьбы за жизнь.